— срамело. — Хочешь, сходим нынче после завтрака в церковь, помолимся за упокой ее души, — ответила старуха. Вот уже десять лет, как старая республиканка опять стала выполнять религиозные обряды, но понемногу, без всякого ханжества и, конечно, больше испочтения к новому своему семейному очагу и в память Лидии, чем в честь возвращения бурбонов. Буссардель, всегда закусывавший перед биржей наспех и в одиночку, чтобы не нарушать правильного распорядка питания необходимого молодежи, уже в шляпе прошел через столовую, когда жули и мальчики садились за стол. Жозефина что-то сказала Рамело, та заглянула к Аделине и через пять минут вернулась. — Аделина не выйдет к завтраку, — объявила она. — Ей не пусть полежит. — Это еще что такое? — недовольно спросил отец, опасаясь возможных осложнений. — Предлог? Что за этим скрывается? Рамило без стеснения объяснила ему причину, но, конечно, на ухо. Она в самом деле нездорова, я удостоверилась. Недомогание — самое обычное, обновление крови, Только немножко раньше срока пришло из-за какой-нибудь причины. Причины? Какой причины? Да кто знает нынешних барышень. Наверное, ее утомила вчерашняя прогулка. Не тревожьтесь, можете спокойно уйти. Возвратившись домой, Рамило увела жулик себе в комнату и долго говорила с ней. Старуха была глубоко взволнована посещением церкви вместе со своей юной воспитанницей. Ведь хоть она и хранила в тайниках души милый образ и часто думала об умершей, но очень редко ей случалось поговорить о Лидии. В доме, казалось, совсем позабыли о покойнице. «Какое несчастье, что ты была совсем еще крошкой, когда она покинула нас. У тебя не могло сохраниться никаких воспоминаний о ней. Нет, я немножко помню, чуть-чуть. Ты это вообразила себе, золотка. — Нет, прав же нет. Вот, например, осталось в памяти, как она протягивала ко мне руки. И Жюли протянула руки. Рамило молчала. Потом дрогнули ее губы, над которыми уже стал сидеть темный пушок. И с нежной улыбкой старуха сказала, «Красивые были у нее, у голубушки моей, руки». Горше всего почувствовала Жули отсутствие матери в день своей свадьбы, вернее, вечер свадьбы. Все собрались в доме отца новобрачной. После венчания все приглашенные приехали из церкви на улицу Сент-Круа. Это были последние часы, которые Жули проводила в родном гнезде. Отныне она уже будет приходить сюда только в гости. Решено было, что молодая чита поселится на площади Револи у стариков-миньонов, так как для них двоих квартира была слишком велика. Из-за этого-то Буссарделю больше всего и хотелось устроить свадебное пиршество у себя в доме. Приглашенных было так много, что пришлось накрыть столы в трех комнатах, и для этого все вынесли из спальни девушек, из спальни близнецов. Комнату Рамило оставили в неприкосновенности, но туда снесли всю лишнюю мебель. В этот вечер ее музей превратился в кладовую. Обед был роскошный. Самый состав гостей, а главное, характер их профессии, оправдывал, требовал, делал необходимым пустить пыль в глаза, раскошелиться. Буссардыль не пожалел ни хлопот, ни денег, ведь по качеству камчатной скатерти, по количеству поданных трюфелей, по возрасту выдержанных вин гости могли определить, насколько процветает его контора, и Маклер развернулся вовсю. После третьей перемены лакеи подали жареную дичь, украшенную собственными перьями, искусно уложенную на серебряных блюдах, И тогда один из гостей, финансист Альбаре, старый холостяк, часто обедавший в доме Бусарделя, воскликнул. «Ах, вот он, знаменитый фазан Священного Союза!» Со всех сторон тотчас посыпались вопросы,